Глава девятая Моя мать приглашает нас в субботу на обед. Максим расставлял тарелки на столе. «Ты сможешь? Или у тебя другие планы?» Мужчина поставил бокалы и налил в них апельсиновый сок. «Ирина, ты меня слышишь?» Он остановился и глянул на подругу. «Что ты сказал?» Пермякова с задумчивым видом перемешивала в кастрюльке наваристый борщ. — У тебя суп уже бурлит. Выключи конфорку. Максим сел за стол и вытер руки о бумажное полотенце. — Чем занята сегодня твоя голова? — Вчера толком не поговорили, и сегодня ты с утра витаешь в каких-то облаках. С некоторых пор мужчина стал оставаться у Пермяковой на ночь. Он приносил продукты и даже пытался готовить немудреное блюдо, вроде отварной картошки и яичницы. Он работал по сменам, поэтому в отсутствие хозяйки старался внести свою лепту в совместное проживание. Ирина выделила возлюбленному запасной комплект ключей, и именно этот факт больше всего разозлил Николая. — А со мной не надо советоваться! — шипел сын в спину матери, пока Максим находился в ванной комнате. — Ты привела в дом постороннего человека и считаешь, что это нормально? — Может, ты код от банковской ячейки ему скажешь? — У меня нет банковской ячейки, — Ирина засмеялась. — Тогда дай свою банковскую карту. — А ты находишь в этом факте нарушение морали и попрания нравственных устоев? Ирина усмехнулась. В такие моменты она старалась перевести ситуацию к шутке. — Перестань, Николаша, мы взрослые люди. У тебя своя комната, никто тебя не стесняет. «В таком случае мне действительно лучше снять квартиру?» Николай покраснел от негодования. «Позволь поинтересоваться, на какие шиши?» Мать потрепала парня по волосам. «Потерпи, сдашь экзамены, получишь диплом, найдешь работу, потом обособляйся, сколько влезет. А если я потребую размена квартиры? Я здесь прописан и числюсь в совладельцах. Сама меня записала». Пермякова замерла. Шуточный тон улетучился молниеносно. «Попробуй!» — Ирина указала сыну на стул и сама села напротив. «Если ты выбираешь такой путь развития наших отношений, то я вынуждена буду просить тебя тоже покупать продукты, участвовать в оплате коммунальных услуг, а также полностью обеспечивать свои интересы то есть платить за ночные клубы, бары и развлечения. Модную одежду, обувь и прочие важные мелочи ты должен приобретать для себя сам. Под старость лет совсем с ума сошла? Николай еле сдерживался, чтобы не закричать. Посмотри на себя. Ведешь себя, как уличная профурсетка. Я не позволю тебе так разговаривать со мной. Я твоя мать. Пермякова поднялась шагнула к окну и отвернулась. Ее накрыла волна обиды. Она понимала, что из сына лезет недовольство из вредности. Ирина резко повернулась и спокойно произнесла. — Я не держу тебя, Николай. Хочешь быть свободным? Лети. Сын выскочил из квартиры, как ошпаренный, едва не налетев на Максима, который выходил из ванной. — Что это с ним? — мужчина остановился в кухонном проеме, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Это из-за меня? Я тебе говорил, что нам лучше пожить какое-то время в моей квартире. Парню надо привыкнуть к мысли о том, что мать может принадлежать не только ему. Не бери в голову, перебесится и вернется. Голод быстро спесь собьет. На данный момент сын в состоянии заработать только на автобусной проездной». Ты не унижаешь парня тем, что он финансово зависим от тебя. А он не унижает тем, что принижает мое достоинство как женщины. Он должен расти мужчиной, и между матерью и женщиной он должен выбрать женщину. Мать обидеть можно в его понимании, а унижать во мне женщину он не имеет права. Пермякова раскраснелась. Только то до мальчишки не доходит, что во мне соединились эти два понятия. Если Колька не поймет это сейчас, то как он будет относиться к матери своих детей? И все, разговор закрыт, побегает голодным и вернется, а пожрать он любит. Мать оказалась права. Через три дня Коля появился дома, как ни в чем не бывало. Больше мать и сын к этому разговору не возвращались быть налаживался только мужчины лишний раз старались не сталкиваться друг с другом ира что с тобой снова напомнила себе максим ты опять поругалась с николаем может я в чем то не прав никак не могу наладить с ним контакт пока это у меня не очень получается дело не в коле ермякова выключила плиту так что по поводу субботы а «Что в субботу?» «Мать приглашает нас на обед. Хочет познакомиться с тобой», — очередной раз произнес Максим. «Конечно, пойдем. Ты решил познакомить меня с матерью?» «Неожиданно. Не выдумывай. Это нормальное развитие отношений. Мы живем вместе, ведем совместное хозяйство. Я даже Николая могу усыновить. Фу, вот это лишнее!» Ирина, наконец, отвлеклась от своих мыслей и улыбнулась. — Тебе борщ налить? — Обожаю, как ты готовишь. Только обязательно со сметаной. Так ты поделишься мыслями, которые тебя мучают? — Мне нужна твоя помощь. Дело в том, что пропала моя подруга Маша Пивоварова. — Это сноха того генерала? — Да, именно того генерала, который имеет... Роскошный особняк в поселке, где ты работаешь. Который я охраняю, ты хотела сказать? Ну да, охраняешься и то и жизнь, буржуев. Кому-то надо и это делать. Не обижайся. Давай есть. Потом я с тобой поделюсь своими подозрениями и мыслями. Еле молча. Каждый думал о своем. Максим отодвинул тарелку первым и с немым вопросом уставился на Пермякову. Но... Пропала Маша. Она на последних месяцах беременности. Я обзвонила все больницы и клиники, где она могла бы находиться в таком положении, но подруги и след простыл. У нее родственники в Швеции живут, но выяснилось, что там Маши тоже нет. В общем, я хочу проверить одно место, где она может быть. Если и там она отсутствует, тогда я умываю руки». По просторам России рыскать смысла нет. Я правильно понимаю, что искать-то ее намерено именно в элитном поселке? Ты правильно понимаешь. Только не я, а ты попытаешься обнаружить ее в особняке. Ты мужчина, летчик, служишь в охране поселка. К тебе вопросов будет меньше всего. А на каком основании я появлюсь на территории? Под видом покупательницы? Но ты сам сказал, что генерал передумал продавать недвижимость. И ты посмотри на меня. Мне цена 50 рублей в базарный день. У меня нет элитного автомобиля, бриллиантов, да и шарма как такового. Покупательницу элитного дома я никак не могу сыграть при всем желании. Ты красавица каких поискать, и шарма у тебя на десятерых. Постой. А с какими вопросами я появлюсь на пороге? Террористов там буду искать или нарушителей покоя? Я думала над этим вопросом. Незаметно спрятать женщину в положении можно, а вот содержать не получится. Ее надо кормить, дать возможность дышать свежим воздухом и, наконец, периодически показывать врачу. — О, нет, неужели ты думаешь что генерал в состоянии лишить свободы собственную сноху. И зачем ему это? Затем, что она получила шведскую визу и хотела уехать из страны. В России из близких родственников только муж Петр, но его могут посадить за убийство. А в Швеции у нее тетка, двоюродный брат и состояние, большое состояние, которое оставил ей дед. Это подсудное дело. Неужели генерал Пивоваров захотел бы рискнуть положением, званием и даже свободой? Максим качнул головой. Как-то не верится. Давай не будем забегать вперед. Я все продумала, Ирина горячо заговорила. Нужно просто понаблюдать за домом. Кто приезжает, что привозит, в какое время. Вы же при въезде в поселок спрашиваете документы у незнакомых посетителей? Спрашиваем если гости появляются без предупреждения. Как правило, владельцы домов предупреждают о визитерах заранее. Пивоваровы сейчас живут в городе. Дом должен быть пустым. Ты же можешь, например, поздно вечером прогуляться и посмотреть, горит ли свет? Ну, допустим, я обнаружу в особняке людей. Что прикажешь с этим делать? На каком основании я проникну в дом? Не беги впереди паровоза. Сначала надо понаблюдать и выяснить, есть кто-нибудь внутри или нет. Ой, не знаю. Самое большое, на что у меня хватает полномочий, это постоять возле ворот, позвонить в звонок и спросить, все ли в порядке. Могу сослаться на то, что в поселке произошла кража в одном из коттеджей. На большее у меня фантазии не хватает. И достаточно. «Так вот и сделай это. Я поговорю с Колей, он погуляет вокруг с камерой, пока ты стоишь на воротах и отвлекаешь охрану. Я не уверен, что пустующий дом кто-то охраняет. Достаточно сигнализации и видеонаблюдения. Все же помощь Николая не помешает, но надо быть очень осторожным. Я проведу с ним беседу», — согласился Максим. И хочу тебя предупредить, что за успех я не ручаюсь. И что сидим? Суп съеден, кофейник пустой. Выполняй. Прямо сейчас Максим округлил глаза. А когда? Машка не сможет родить в заточении. Такие бабы, как она, в неволе не размножаются. Тем временем Николай носился по этажам и аудиториям, вылавливая преподавателей остановил его только телефонный звонок номер оказался смутно знакомым и он подключился слушаю пермяков на проводе привет это светлана из следственного комитета ждала что ты пригласишь меня в кино или на худой конец выпить пиво и не дождалась вот звоню сама привет обрадовался николай я хвостов нахватал и завалил один экзамен Вот бегаю, закрываю долги. А про тебя не забыл. Я тебя отвлекаю? Немного, — замялся Пермяков. Сегодня попытаюсь пересдать экзамен и, наконец, освобожусь. Вот тогда и пиво, и кино, и ночной клуб. Не парься, — усмехнулась Света. На самом деле мне нужно кое-что от тебя узнать. Ты помнишь, мы стояли возле Дорогомиловского суда? Ты увидел женщину и удивился, мол, она-то что здесь делает? Что-то припоминаю. Давай напряги извилина и вспомни, откуда ты ее знаешь и где встречал. Да зачем она тебе сдалась? Раз спрашиваю, значит, очень надо. Я в качестве волонтера навещаю больных детей в медицинском исследовательском центре тяжелых детских заболеваний имени Дмитрия Рогачева. Вот там эту женщину я видел несколько раз. У нее болеет дочь, у девочки онкология. Ей лет всего девять или десять, но малышка невероятно стойко переносит массивное лечение. Да там все дети взрослеют рано. Ты знаешь ее фамилию? Откуда? Мы фамилии не спрашиваем, по именам-то не всех запоминаем. Детей привозят со всей страны. Имя, кажется, Мила но я не уверен. И на том спасибо. А как насчет ночного клуба? Хвосты сначала сдай, а потом согласишься? Посмотрим. Хотя, почему бы нет? Остался один экзамен, и значит, сегодня или завтра вечером тусим. Отпразднуем окончание сессии и наше знакомство. Я позвоню. Николай сунул трубку в карман джинсов и потер ладони. Неожиданно телефон снова завибрировал, оторвав парня от счастливых мыслей. На дисплее высветился номер матери. Пермяков подключился и быстро заговорил. — Мама, ты меня отвлекаешь, я не могу говорить. Матери ты обязан отвечать всегда, даже когда будешь находиться в подводной лодке. В какое время ты освободишься? — Примерно через час. На парковке возле института тебя будет ждать Макс. Поедешь с ним, он тебе все объяснит. Камера с собой? Камера всегда при мне. Что за интриги ты плетешь? И у меня свои планы на вечер? Все узнаешь от Макса, а к вечеру освободишься. Антипенко улыбнулась своим мыслям. А что, неплохая идея развеется в новой компании? Анжелку звать не стоит, для начала надо ближе познакомиться с молодым человеком. Она посмотрела на часы, потом накинула куртку и вошла из квартиры. После встречи с консьержкой Завьяловой Света заскочила домой, чтобы переодеться. Негоже на первое свидание появляться без боевой раскраски и в старых ботинках. В Порядок она себя привела за двадцать минут. Стажерка торопилась, впереди еще много дел и неизвестно, куда приведут поиски. День оказался невероятно насыщенным на встрече. А что делать? Время поджимает. Если они не нароют хоть что-нибудь стоящее, хотя бы маленькую зацепочку, то Пивоварова угрожает приличный срок. До медицинского центра Света добралась быстро. Она пока не знала, с чего начнет поиски. Кроме фотографии Валентины Николаевны Востриковой, которую она скачала с интернета, больше никакой информации не имелось, да и снимок пятилетней давности из зала суда. Одна надежда на то, что Вострикова не очень изменилась за это время. Центр представлял каскад различных связанных друг с другом зданий. В этом районе свете бывать не приходилось. То, что клиника имеет отношение к детям, стало понятно издалека. Фасад здания архитекторы украсили яркими красками. Во дворе сияла шарами новогодняя елка и на игровой площадке, припорушенной снегом, ребятишки катались с горок. Расспрос Антипенко решила начать со стойки регистрации. Она не стала забивать номер на электронном табло, а сразу подошла к окну, Дождалась, когда отойдет посетитель, и, развернув удостоверение, спросила. — Подскажите, где я смогу найти старшую медсестру? — Какого отделения? Молодая женщина даже не глянула на корочки. — Думаю, из отделения детской онкологии. — Подождите, я выпишу вам пропуск. Давайте ваш документ. Обязательно наденьте бахилы и сдайте верхнюю одежду в гардероб. Если бы регистратор не объяснила, как пройти в отделение, то Светлана бы долго петляла по этажам и коридорам. Наконец она нашла старшую медсестру. Женщина лет сорока вышла из кабинета и остановилась возле поста дежурной медсестры и кинула вопросительный взгляд на посетительницу. «Ну что вы, мамаша, разве не знаете, что часы посещения на сегодня закончились? Приходите завтра». Я к вам по другому вопросу. Светлана привычным жестом выставила перед собой корочки. У вас проходит лечение Людмила Вострикова. Пройдемте в кабинет. Света присела на краешек стула в светлой, и чистой комнате, а медсестра подошла к полке с папками. Как вы говорите, Людмила Вострикова? Она выдернула пухлое досье и села за стол. Да, есть такая. Мы зовем ее Милочкой. У девочки проблемы с кровью, лейкоз. Вообще, я не вправе общаться с вами на эту тему. Лучше поговорите с лечащим врачом. Он сейчас на смене и ответит на все вопросы, касаемо лечения. Давайте не будем отвлекать доктора от работы. Меня больше интересует не девочка, а ее мать. Мы пытаемся найти ее в Москве, но пока безуспешно. Она что-то натворила? Медсестра с недоверием глянула на стажерку. Что такого может совершить этот божий одуванчик? У женщины в глазах сплошное страдание. Нет, что вы, Валентина Николаевна нас интересует как свидетель. Светлана сбилась, но быстро поправилась. Она могла видеть преступника. Понятно, протянула сотрудница клиники и покачала головой. Но я все равно не могу вам помочь. Я не знаю, где они остановились здесь, в Москве. Начните сначала. Когда девочка к вам поступила? Людмила Вострикова наблюдается в клинике около года. На курсы лечения ее привозит мать. Дело в том, что клиника не предоставляет койко-места для родителей. Обычные иногородние родители снимают жилье где-нибудь на окраине, чтобы не платить дорого. Лечение, конечно, оплачивается по системе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Когда девочка попала сюда в первый раз, Валентина устроилась в клинику техничкой. Девочка провела здесь около трех месяцев, потом ее отпустили домой. Мать, естественно, оставила прежнюю работу для того, чтобы заботиться о дочери. Мила была настолько слаба, что почти не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе. «Она мыла пол в вашем отделении?» «Да, хотела быть ближе к девочке». «У вас должны сохраниться копии документов. По этому вопросу обращайтесь в отдел кадров, а у меня сохранился адрес временной регистрации». «Вот это мне и надо!» — обрадовалась стажерка. «Не уверена, что вы сможете ее там найти». Когда они приехали на повторное обследование, Валя снова попыталась занять место технички, но оно было уже занято. Да и срок регистрации истек, а нового места прописки она не смогла найти. Так девочка находится здесь? Уже нет. Мать забрала ее несколько дней тому назад. Кстати, милочка пошла на поправку, благодаря новейшим методам лечения. Как жаль вырвалась у Светланы. То есть просто замечательно. Вообще врачи творят чудеса. Это так важно, сохранить жизнь ребенка. Да, это так. И все же важно сохранить всякую жизнь. Просто взрослый понимает, что происходит во время химиотерапии. А детям очень плохо. Им страшно, когда они теряют волосы и перестают двигаться. Они же дети, хотят играть а некоторым запрещено даже чистить зубы. Очень помогают волонтеры, которые устраивают целые спектакли. — Знаю одного такого, — с гордостью подумала Света. — Хороший парень, Коля. Не каждый мужчина захочет смотреть в глаза больным детям. Не у каждого хватит мужества. Слух Антипенко спросила, — А когда Людмила приедет в следующий раз? Значит, первая госпитализация длилась три месяца. Медсестра заглянула в журнал. Потом доктор дал перерыв на три месяца. Следующий курс терапии продолжался четыре дня. Потом снова четыре месяца на восстановление. И новый последний курс милы закончился совсем недавно. Мать забрала ее в удовлетворительном состоянии. Доктор назначил следующий визит через два с половиной месяца. Ну, это так просто, для осмотра. Света закусила нижнюю губу и после нескольких секунд раздумий снова обратилась к старшей медсестре. — А вы знали, что Валентина Николаевна дипломированная медицинская сестра и ваша коллега? — Нет. Медсестра на секунду задумалась. Знаете, она находилась в таком состоянии, что не смогла бы ухаживать за больными и квалифицированно выполнять работу. Женщина вела себя так, словно переживала огромную трагедию. Она была благодарна за то, что ей разрешили мыть пол в палатах, только бы быть рядом с дочерью. Она безропотно выполняла все указания. Иногда Валя оставалась рядом с Милой, засыпала рядом с дочерью на стуле. По нормативам ночные визиты родственникам запрещены, но персонал закрывал глаза на то, что Вострикова оставалась на ночь в клинике. У нас персонал душевный, и все понимают, что значит больной ребенок. А тем более с таким диагнозом, как лейкоз. Зато на ее участке царил образцовый порядок. «Мне надо Валентину Вострикову найти не позднее завтрашнего дня». — Боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Дайте адрес с последней регистрации, и на том спасибо. — Постойте, я вспомнила, — воскликнула медсестра. Когда Валя здесь работала, мы общались. Так она заикнулась, что живет у двоюродной сестры. Если сейчас в Остриковы не в Москве, сестра должна знать, где они, все-таки родня. Она перелистала страницы в папке, Что-то записала на листок и протянула Светлане. — Надеюсь, это поможет в поисках. — Спасибо. Светлана взяла лист, пробежала глазами и мысленно прикинула маршрут. — Это не так далеко отсюда. Радостное утверждение «это не так далеко» растянулось почти на час. Сначала она ехала на метро, потом минут тридцать тряслась в автобусе. Антипенко проголодалась, но... Где-то останавливаться для того, чтобы перекусить, Света не хотела. Она вообще экономила каждую минуту. Впереди маячил интересный вечер в ночном клубе, если Николай сдержит слово и решится позвонить. Антипенко вышла из автобуса в спальном районе с однотипными панельными пятиэтажками. Она заглянула в листок, чтобы уточнить адрес, потом осмотрелась и довольно быстро нашла Нужный дом. Только бы кто-нибудь открыл дверь. Рабочий день не закончен, и очень может быть, что родственники Вострикова еще на службе. С такими мыслями стажерка нажала на кнопку вызова на дверях подъезда. Откликнулись неожиданно быстро. Женский голос даже не спросил, кто желает проникнуть в квартиру. Из домофона донеслись раздражительные интонации: Васька, опять забыл ключи. — Скоро голову на полке возле вешалки оставишь. Дверь прогудела металлическим звуком и открылась. Антипенко понимала, что в квартире ждут какого-то Ваську. И это точно не она и даже не кот. Она нажала на звонок двери на последнем пятом этаже, и когда образовался проем, то Света увидела полную женщину с крупными чертами лица. Стажерка привычно бросила взгляд за ее спину. В квартире с давнишним ремонтом царил беспорядок. По коридору валялась разбросанная обувь и какие-то вещи. Пахло жареной рыбой и кислой капустой. В голове мелькнула мысль, что так у Бога уже давно никто не живет. Наверное, только особо ленивые и алкаши. При виде незваной гости выражение лица женщины резко сменилось с раздражения на удивление. «Вы кто?» Хозяйка телом закрыла проем двери. — Если что-то продаете, то пришли не по адресу. Мы ничего не покупаем и молимся своему Богу. — Извините, я просто не успела вставить слово, как вы открыли дверь. Светлана вынула удостоверение и выставила перед собой. — И такая беспечность напрасна, надо быть осторожнее. — Да сын Василий постоянно забывает ключи. Он должен прийти со школы. Вот я и подумала, что мой школьник вернулся. — Вы из следственного комитета? — с удивлением произнесла женщина. — Что-то случилось? — Я хочу поговорить о вашей сестре, Валентине Востриковой. Я в курсе, что вы ее двоюродная сестра, но не знаю вашего имени. — Маргарита Семеновна Сенькина. Документы показать? Хозяйка посторонилась, пропуская гостью в квартиру. Но заходите. Дальше порога не приглашаю. Не прибрано. Документы не нужны. Я только задам несколько вопросов. Вы знаете, где сейчас Вострикова? Понятия не имею. И что, даже номера телефона нет? Я ей не звоню. Странно, как вы, близкая родственница, не знаете, где ваша сестра с больным ребенком? Мы почти год не общаемся. Можно узнать, почему? Сенькина заколебалась на секунду, потом с поджатыми губами произнесла «У меня здесь не гостиница». Валя приехала устраивать в клинику дочь. Мы с мужем их встретили гостеприимно, стол накрыли, комнату выделили для ночлега, Васькину, между прочим. Потом, около трех месяцев, мы Валентину видели мало. Иногда она приходила переночевать, а Васька скитался, то в зале переночует то в нашей спальне, уроки делал, как попало. Потом, когда Людмилу выписали, Валя привезла ее сюда. Они хотели следующие три месяца до следующего приема в клинике провести в нашей квартире. Тогда возмутился муж, а высказывал он это мне. Вот я и сказала сестре, что ей лучше снять квартиру, потому что с нами жить нет никакой возможности, тем более с больной девочкой. Валя не обиделась, только больше на телефон не отвечала. Они съехали в тот же вечер. — И вы их так отпустили, неизвестно куда, на ночь глядя. — А что я могла поделать? На шее повиснуть? — Ну да, ну да. Валентина Вострикова после смерти старшей дочери и мужа продала квартиру, забрала дочь и уехала из Королева. Вы знаете, где они обосновались? — Нигде. Деньги с бизнеса мужа она потратила на его же лечение, только все равно напрасно, и он слег в могилу. А после переезда года полтора снимали какой-то домишко в Подмосковье. Потом девочка занемогла, начались скитания по врачам, колдовкам и знахарям. Добрую квартиру в Москве после Королева Валя бы не приобрела». Так больше половины вырученных средств ушли на шалатанов и колдунов, пока девочка не попала к специалистам. У Востриковых есть другие родственники или друзья в Москве, куда они могли податься? Может, от Павла Петровича остались связи? — Да не знаю я ничего, — мотнула головой Сенькина. — Родня так себе, седьмая вода на киселе. Когда они жили зажиточно и богато, то в нас не нуждались. А тут припекло, быстро прибежали. Неожиданно Маргарита Семеновна сжала ладони в один кулачок и прижала к груди, а на лице ее отразилось сострадание. И мы помогали, чем могли, приютили, обогрели, столы накрывали. Вы родственники по матери или по отцу? Наши матери были родными сестрами. Получается, что кроме вас у Валентины Николаевны никого нет? Может, еще и судить меня станешь. Молоко на губах не обсохло. С лица Сенькиной слетели все добрые выражения. И я не Красный Крест с безвозмездной помощью. Извините, что побеспокоила. Антипенко повернулась и вышла из квартиры. Она остановилась на крыльце под навесом и накинула капюшон. Вечерело, улицы осветили желтые фонари. Снова шел снег. Поземка весело подбрасывала и кружила стаи снежинок. Света подумала, как это ужасно остаться одной без помощи в этом мире. После того, как жизнь разрушилась и потеряла всякий смысл, Вострикова держала на плаву только забота о младшей дочери. Где, в каких краях они обрели поддержку и опору? У Пивоварова папа-генерал. Он поможет, вытащит, защитит. А кто поможет одинокой женщине с больным ребенком на руках? И стоит ли искать ее? Даже если Валентина Николаевна совершила преступление, то она давно наказана. Страшнее не придумать. Неожиданно Антипенко легко вздохнула. Она приняла для себя решение. Скажу Трещоткину, что никаких следов Востриковой не обнаружено. И искать эти следы по огромной России бесполезно. На самом деле это правда, и нисколько я шефу не совру. Впереди у Пивоварова суд, и будь что будет, много не дадут, адвокат постарается. Он очень постарается за солидный гонорар.